школе хороших манер, которую посещала Миюки, были собраны только девушки из уважаемых семей. Выражаясь проще, туда могли пойти только девушки из высшего общества, которые могут себе позволить огромную плату за обучение. Охрана была соответствующая, серьёзная. Были наняты женщины с уровнем навыков достаточным, чтобы как минимум частные криминальные организации не могли ничего предпринять. Именно поэтому подозревающие всякие родители, но не все из них, и доверяли им своих дочерей, установив устаревшее правило «запрета на мужчин». Однако этим вечером этому мифу о безопасности настало время быть разрушенным. «Вы все успокойтесь, пожалуйста!» Электор, паникующий ещё больше учениц, повысила голос, чтобы перекричать воющую сирену. «Пожалуйста, эвакуируйтесь в безопасную комнату в соответствии с руководством по чрезвычайным ситуациям. Безопасная комната надёжна. Успокойтесь и быстро эвакуируйтесь, пожалуйста!» Кому надо было успокоиться больше всех, так это кричащие женщине-лектору. Всего десять учениц, столько сегодня было случайно, обычно разное количество, перешёптывались со своими охранниками, отдельно нанятыми их семьями. Среди учениц, кроме Миюки, была только одна волшебница, но среди охраны волшебницами были все. «Миюки сама, что мы будем делать?» «В безопасной комнате я вижу лишь будущее, как у загнанной в угол крысы». Миюки растерянно улыбнулась. Тем не менее, беспокоить остальных людей из школы проблемой, которые касаются только нас... Сейчас мы послушно будем соблюдать инструкции сэнсэя. В случае чего, Минамитян, ты защитишь нас, если кто приблизится. тебя же не составит труда продержаться, пока тация сама не придёт забрать нас. Как прикажете?» Решив, что делать дальше, Мяюки начала действовать быстро. Обратившись к стоящим рядом ученицам, «Пойдёмте». Она, не дожидаясь ответа, пошла к месту, обозначенному на плане школы как «безопасная комната». Остальные ученицы, их личные охранники и лекторы последовали за Миюки, которая пошла позади Минами. Школьные охранники сражались достойно. По крайней мере, так казалось Миюки, но нынешняя ситуация развивалась в пользу противника. Внезапно прилетевшая из прохода сбоку электрошоковая атака была остановлена щитом Минами. противообъектный барьер остановил электрошоковую атаку, потому что это был не воздушный разряд, а выстреленная тонкая проволока, по которой был пущен электрический ток. Минами хорошо сообразила, как и ожидалось. Благодарю. Миюки похвалила Минами за то, что она отразила эту атаку не барьером против электричества, а противообъектным барьером. Это было проявление высокого уровня мастерства волшебника, когда, не тратя времени на магию высокой сложности, выясняется природа магии врага, и безотлагательно активируется подходящая магия для защиты. От волшебницы из охраны, следующих за ними, исходили взгляды удивления и понимания. Удивление было связано с возрастом Минами, а понимание — с личностью Миюки. Удивившись мастерству и опыту Минами, несвойственным её возрасту, но вспомнив, что ей было поручено охранять следующую главу семьи Йоцуба, они поняли, что высокое мастерство было бы естественным в этом случае. Сопровождая ещё других адзёсам, охранники также не валили дурака, Нарушители лезли не только спереди, атаки сбоку были большой редкостью, потому что почти весь путь лежал по прямому коридору, но сзади магия прилетела не один и не два раза. «Прикрывающие с тыла. Интересно, на какой дом они работают? Я не могу вспомнить, чтобы видела их здесь. Минамитян, ты не знаешь?» Оглянувшись на самый конец идущей группы людей, Миюки спросила Минами, смотря на отражающих атаки врага двух женщин для двадцати на вид. «Кажется, это Ацуна Сима сама». Охранник представлялась как Цунагасан. Сунаэсимасан и Цунагасан. Извини, но я не помню, чтобы слышала о них. Не настолько, к Утацу, но память Миюки тоже была отличной. Вряд ли она забыла бы имена учениц, с которыми вместе училась. Фамилию волшебника, если бы он был в этой семье, она бы тоже узнала. Цунагасан говорила, что они начали посещать занятия совсем недавно. Вот как. Не повезло им вот так сразу столкнуться с таким чрезвычайным происшествием. Слушая такой беззаботный разговор, многим показалось бы, что они расслабились, но эти двое быстро продвигались вперёд, по ходу дела давая отпор внезапно появляющимся нарушителям. Защищаемые Миюки и Минами во главе колонны и Цунасима и Цунага из тыла, ученицы, плюс личный охрана лектор прибыли в безопасную комнату. Миюки и Минами остались ждать у двери замыкающих колонну Цунасиму Дзё и её сопровождающую Цунагу, отбивающихся на ходу от атак нарушителей. Не потому, что считали, что обязаны помочь, а просто потому, что фактически Миюки была здесь сильнее, чем кто-либо другой. Сильнее всех охранников сопровождения, сильнее всех вторгшихся нарушителей. Минами достала из сумочки кат в форме мобильного терминала и отдала его Миюки. До этого момента Миюки использовала кат с полным мысленным управлением, который совершенно незаметен для внешнего наблюдателя. Миюки с улыбкой взяла более привычный кат, включила его и провела пальцем по экрану. Позади убегающих учениц и их охранников двое темнокожих нарушителей уже приготовились выпустить магию, но были отброшены назад. Задержка была ниже предела распознавания. Цуносида Дзё невольно окаменела от этой подавляющей магической силы, однако не утратившая самобладание цунага потащила её в безопасную комнату. В другом конце коридора появились ещё нарушители. Нахмурив брови с сколько же их там ещё, Миюки приготовилась повторно активировать кат. Отразив свет ламп коридора, сверкнуло латунное кольцо. Нарушители использовали помехи. «Миюки сама!» Минами попыталась закрыть с собой Миюки. В правой руке она уже держала небольшой, но надёжный на вид боевой нож. «Не волнуйся, всё в порядке, Минами Тян». В отличие от болезненно нахмурившей лица Минами, Миюки сохраняла спокойное выражение. «Это хорошая возможность проверить новую магию, которую дал мне сама». Бесстрашно выступив против двух больших мужчин, несущихся на неё по коридору, Миюки активировала кат и выпустила последовательно две магии. И в тот же момент псионовый шум был заморожен. В следующее мгновение после того, как псионовые волны стали спокойными, заморожены были уже те двое мужчин. Заморожены не в смысле замёрзли, это была заморозка в смысле полной остановки движения. Минами выпученными глазами смотрела на Миюки, которая нахмурилась надеясь, что беззащитно падающие тела которые не могут себе помочь руками, упадут без травм. Удивление было связано не с магией, которая нейтрализовала тех двух волшебников одновременно. Её удивление было от магии, которая остановила выпущенный ранее обсидиановый шум, который препятствует активации магии. Помехи, которые в нынешнее время активно используются на практике, считаются самым эффективным средством препятствования магии. Хотя для этого нужен редкий минерал под названием антинит, считается, что это не натуральный минерал, артефакт реликвия до исторической цивилизации. Но с помощью него даже человек, который не может использовать магию, почти наверняка сможет помешать активации магии. Для людей, не являющихся волшебниками, это сильнейшее оружие для противодействия волшебникам, а миюки показала, как она наоборот уничтожает эти помехи. Контр-магия заморозка заклинания. Контр-магию, которую сама то есть Тация сама, создал для меня. Она не может остановить любую магию, как это делает прерывание заклинания или рассеивание заклинания, но для помех её достаточно. Миюки не показала это выражение лица, но её настроение существенно поднялось. Настолько, что она ненароком назвала Тацию они самой пока объяснялась. Заморозка заклинания была усиленной версией зоны подавления магии, она могла нейтрализовать такие виды магии, как несистемная магия, магия с эффектом на области, а также любую магию, ещё не успевшую активироваться. Она не способна устранить магию, имеющую конкретную цель, Но, как и сказала Миюки, помехи, являющиеся под видом несистемной магии, были легко нейтрализованы. «Осталось меньше десяти человек. По-моему, восемь. Я тоже так думаю». Минами кивнула, почувствовав сильное желание подтверждения в голосе Миюки. «Тогда дальнейшая оборону оставим местной охране, а сами будем ждать прихода Та Цуэсама». «Слушаюсь». Миюки и Минами вошли в безопасную комнату. Миюки села на один из расположенных вдоль стены диванов. Ами-Нами закрыла дверь на замок и осталась рядом с ней, готовая в любой момент активировать барьерную магию. Когда Татси прибыл в школу, с момента, как на него напали, прошло меньше десяти минут. С того момента, как Миюки вошла в безопасную комнату, прошло около пяти минут. Татси не получил сообщения, что школа была атакована, глушение связи нарушителями было организовано на уровне невозможным, если бы не был причастен отдел разведки. От Якома также не было никаких сведений, что на Миюки тоже нацелятся. Во время атаки на него самого у него не было каких-либо выводов, что это отвлекающий манёвр. Он пришёл сюда лишь потому, что его главный приоритет — это гарантировать безопасность Миюки. Сражения в школе уже прекратились, однако с самого первого взгляда было видно, что произошло силовое вторжение. Смотря на это, Татсо не был встревожен. Он знал, что на Миюке нет ни царапины, даже не видя её невооружённым глазом, потому что у него был всегда видящий и защищающий взгляд. Он мог узнать, где находится Миюки, просто направив своё сознание на информацию. В то же время он узнал, что в пределах области радиусом 10 метров вокруг Миюки находится множество признаков чего-то присутствия. Местоположение Миюки он узнал элементальным взглядом, а местоположение нарушителей он определил техникой, читающей признаки присутствия. Точность информации в первом случае была на порядок выше, но в текущей ситуации, когда признаки присутствия не особо скрывались, ошибок в чтении присутствия не было. Совершенно не беспокоя стация вошел в запрещенный для мужчин, но уже растоптанный ими цветочный сад.